Глава 11 Какое-то время я сидела на кровати, застыв, словно статуя. Взгляд сосредоточился на том месте, где схлопнулся портал, через который ушел демон. И пусть я сама просила, чтобы его отвлекли, но очень сложно было отделаться от чувства, что меня бросили. Магический вестник, тренькнувший над ухом, вырвал из состояния оцепенения. «Это от Эйрела. Он сообщал о том, что я и так знала. Тершатый Ян будет плотно занят следующие два часа». «Что же, может, оно и к лучшему?» — решила я. Зато демон ясно дал понять, что есть вещи, которые важнее меня. Пусть розовая пелена с глаз слетит сразу. Потом это будет гораздо больнее». Поднявшись с кровати, направилась в ванную. Контрастный душ позволил прийти в себя. Охладил разгоряченное тело и смыл следы близости с мужчиной. Еще состоялся разговор с Триной. Паучиха, как могла, передала свое возмущение моим поведением. Хм, я как-то не подумала о том, что Аракна была невольной участницей царившего недавно безумия. «Прости!» — только и могла сказать я. «В тот момент ни о чем не думала. Может, тебе стоит покидать меня ненадолго? Ну, пока я наедине с мужчиной!» Предложила Трине единственный возможный выход. «Только давай ты это будешь делать сама. И как-нибудь незаметно. Поверь, в таких ситуациях невозможно предусмотреть всё а ракне ничего не оставалось, как согласиться со мной. Немного успокоившись, Трина обратила внимание на то, что татуировка на моем предплечье изменилась. Клим у Яна обрело краски и выделилось на коже ярким пятном. Похоже, в рисунок добавились новые элементы. В нижней части сплелись ветви неувидающего цвета, растения, символа долгой жизни демонов а черная спираль, означающая постоянный рост и могущество, обрела вкрапление цветов моей силы красного, синего, золотисто-коричневого, зеленого и серебристого. Слишком заметно. Я нахмурилась. Красиво, конечно, но лучше бы ее вообще не было. Трина издала победную трель и скользнула ко мне на руку татуировкой. Изображение Аракны полностью скрыло клеймо Шатаяна. «Спасибо!» – поблагодарила паучка за помощь. «Но боюсь, там, куда я направляюсь, мало кто оценит такую красоту. Тебе лучше спрятаться!» Трина ответила легким уколом и послушно перебралась на живот. А вот татушка на предплечье уже не так сияла. Я удивленно уставилась на свою руку. Если минутный контакт с Триной так повлиял на изображение, что будет, если Аракна побудет там подольше? «Эй!» – позвала паучка, вольготно устроившегося на привычном месте. «А ты что? Можешь поглощать энергию родовой связи?» Один укол означал положительный ответ. «Это же отличная новость!» – обрадовалась я а совсем поглотить тоже можешь. Еще один укол. Ох ты!» — коварно улыбнулась своему отражению. «Тогда разрешаю тебе вытянуть из всех меток, что на меня наложены, как можно больше количества силы. Оставь только легкую видимость их наличия, чтобы в любой момент я могла избавиться от них окончательно». А Ракна, получив задание, с радостью кинулась его исполнять. Небольшой дискомфорт от Зуда, ощущаемо в местах расположения меток, был мизерной платой за возможность избавиться от влияния демона. «Пусть теперь попробую добиться меня!» Мстительно ликовала я. Если он думает, что переспав, получил меня вечное пользование, то его ждет глубокое разочарование. В его постели побывало много женщин. Кто из них там смог задержаться? Если Транер хочет заполучить меня, то только на моих условиях. Иначе? Что иначе придумать так и не смогла. Как бы ни хорохорилась, но потребность в этом мужчине слишком высока. Отказаться от него значило отказаться от себя. Отбросив мысли в сторону, Попытался сосредоточиться на том, что предстояло сделать. Для начала оделась. Выбрала брючный костюм из плотной ткани, удобные туфли. Еще плащ. Он спасет от холода. До золотой ветки придется добираться пешком. Обратно я рассчитывала попасть домой порталом. И то в том случае, если появится демон. А если нет? то неплохо заиметь разовое средство передвижения про запас. Мало ли, когда оно пригодится. Сразу же наложила на себя качественную иллюзию Алианы. В целом девушка была похожа на меня. В прошлый раз я не стремилась к кардинальным изменениям. Просто затемнила волосы до шоколадного оттенка и воспроизвела ринопластику, что делала в 25-летнем возрасте. «Девушка, что я видела в отражении, выглядела старше. Если специально не искать сходства, то и не поймешь, что Алиана – это повзрослевшая Алена». Перед выходом наложила на себя отвод глаз. «Для беспрепятственного передвижения по территории Академии самое оно. Да и до места доберусь минимум минут за сорок». Активатор перехода, доставшийся от Дарка Терфлая, повесила на шею на длинном шнурке. Без этой вещички тайно удрать из Академии не получится. На всякий случай создала собственный фантом и уложила его на кровать. «Если вдруг кто зайдет, то увидит меня, мирно спящую в собственной постели». Я очень постаралась, чтобы все выглядело правдоподобно. Демона это не обманет. При близком контакте подмена сразу обнаружится. Но вот издалека ни за что не отличить спящего фантома от меня настоящие. Грудная клетка также мерно вздымалась при дыхании. Нос немного посапывал. Идеально! стараясь не шуметь, вышла из комнаты и прокралась до переходной арки. В общежитии было, на удивление, тихо. Адептки либо усиленно корпели над учебниками, либо сбежали в город. Правильней, скорее всего, второй вариант. Редко кто вечер пятницы посвящал занятия. На улице, чудом не врезавшись в прогуливающуюся парочку, поспешила в парк. До нужного места у стены А поясывающая Академию по всему периметру добралась за 10 минут. Еще столько же потребовалось, чтобы начертить рунограмму. На память, усиленную специальным заклинанием, не жаловалась. Так что, приложив амулет, без проблем активировала рамку перехода. Весь путь до таверны преодолела быстрым шагом, не избежав столкновения со случайными прохожими. На мое счастье, один мужчина был нетрезв, так что невидимую преграду списал на алкогольные пары. А двое других были слишком увлечены беседой, чтобы обратить внимание на чинищую препятствию невидимку. Я торопилась. Слишком много времени ушло на подготовку и дорогу. Из отведенных двух часов оставалось около получаса. В золотой ветке был аншлаг. Перед крыльцом выстроилась приличная очередь из желающих попасть внутрь. Грозного вида наемники сдерживали толпу, охраняя вход с особой тщательностью. Окна облеплены зеваками, и пусть изнутри не доносилось ни звука, желающих хотя бы посмотреть, что там происходит, оказалось солидное количество. М «Да, и как мне прорваться?» Пришлось поработать локтями, чтобы прорваться к наемникам. «Уважаемый!» — обратилась к тому, чей взгляд был наиболее осмысленным «Вы не могли бы известить Эста Криоша, что прибыла Эстэ Алиана?» «Не велено беспокоить», — сказал заученную фразу мужчина. «Послушайте!» — я гордо вздернула подбородок. «Мне плевать на то, что вам велено. Эст Криош был готов заплатить кругленькую сумму за мое выступление сегодня. И еще большие деньги он рассчитывал получить от присутствующей публики. Будьте уверены, я обязательно доведу до его сведения, по чьей вине он потерял львиную долю заработка». Но сегодня выступает Эст Лаомани. Растерявшись от моего напора, пробормотал наемник. Других певиц не заявлено. Так я и не пою, я танцовщица. Публика вокруг притихла, с интересом прислушиваясь к нашему разговору. «Эй, даешь выступление?» — закричал кто-то из толпы. «Мы заплатим. Не все же высокородным господам да маргам развлекаться». Да, точно. Люди вокруг меня раступились, образовывая небольшую площадку. Отчаявшись попасть внутрь, они, видимо, рассчитывали на свою долю зрелищ. «Вы знаете Остина?» Проигнорировав крики, снова обратилась к наемникам. «Он служит лани Спросите у него, есть ли распоряжение насчет СТ Алианы. Пошлите кого-нибудь к СТ Криошу». В результате препирательств, из-за которых драгоценное время утекало сквозь пальцы, один из наемников все же отправил посыльного мальчишку к хозяину. Через пять минут Криош возник на пороге таверны. «Драгоценная Астей Алиана!» он в льстивой улыбке. «Безумно рад тому, что вы пришли!» «Что-то не похоже!» Я уже полчаса стою у закрытых дверей. Не представляете, скольких усилий стоило попасть сюда. И ради чего? Чтобы меня не пустили на порог? Сами виноваты. Я отказываюсь выступать. Но как же? Мужчина сцапал меня за локоть. Вы не можете уйти. Мы же договаривались. Вот именно, я пришла. А то, что мне явно не рады... Смерила побледневших наемников уничтожающим взглядом. «Говорит о том, что вы первые отказались от сделки. Прощайте!» «Нет!» — взвизгнул Криош. В его глазах уже бешеным счетчиком подсчитывалось как, возможно, о прибыль, так и предполагаемые убытки. «Я удваиваю сумму. Поверьте, никто не предложит вам столько золота всего лишь за один танец!» деньги меня особо не интересовали В свете того, что я легко могла избавиться от покровительства Тершатыяна, предложение того же Эрела о работе выглядело не таким уж безнадежным. Мне вообще не хотелось выступать, если бы не мелкий шантаж лани, я никогда не пришла сюда, но удача сегодня была на стороне тавернщика. Наемники видимо осознав Какую подлянку подложили работодателю, стремились исправиться. Кто-то из них вызвал Остина. Это лицо, незамутненное интеллектом, я узнала сразу, как только он появился на пороге. «Вы Эстэ Алиана?» — уточнил Громила. «Она!» — закивали охранники, дружно ткнув меня пальцами. Эстела Амани велела проводить вас к ней в комнату, чтобы вы могли подготовиться. Мужчина шагнул ко мне и схватил за вторую руку. На первой пиявкой повис Криош. Конечно, применив магию, я легко могла избавиться от неприятной компании, но на виду толпы показывать, что простая танцовщица владеет боевой магией, не хотела. Внимание так привлекло более чем достаточно. Ректор или городская стража обязательно заинтересуется личностью девицы, швыряющейся в добропорядочных граждан пульсарами. А оно мне надо? Со вздохом позволила увлечь себя в таверну. Едва мы миновали порог, как на меня обрушился шум и гам, царивший в заведении. Очевидно, снаружи накинули полок тишины. И иначе, почему никто за дверью не слышит ни звука? Помещение было переполнено. Посетители за дальними столиками сидели друг на друге. Места у сцены, которую установили на высоте одного метра над полом, занимали аристократы. От обилия ярких одежд и драгоценностей на расуфуренных дамах свербело в глазах. За одним из столиков узрела и своих друзей. Девчонки щеголяли модными нарядами, а парни сменили форменные мантии на дорогие камзолы. Они пили хмелевку и мельторовый сид, громко разговаривали и периодически взрывались заразительным смехом. Я позавидовала их беззаботному веселью. Буквально в двух шагах от адептов расположились преподаватели. Узнала Лырая Дастрелама, друга Транера. Он сидел в компании рыжеволосой красотки, которая поедала проректора влюбленными глазами. Еще был Брандлоу и Амельса, Тальминар и Тер Орлен. Облегченно выдохнула, не обнаружив черноволосого демона. «Может, все и обойдется?» – с надеждой воспрянула я. Тер Шатыйян мог пробыть на встрече более двух часов. «Это мне на руку!» «Быстренько станцую и вернусь в академию». Остин отконвоировал меня в апартаменты Эстела Амани. Не теряя времени, сразу направилась к зеркалу, чтобы заняться иллюзией. Преобразовала костюм в наряд для восточных танцев. Волосы закрутила в тугие локоны, чтобы они не спадали красивой волной при каждом движении. На глаза нанесла яркий макияж и изрядно побледневшие татуировки на теле скрыла под широкими браслетами. Трину попросила спрятаться, так как костюм практически не оставлял пространства для фантазии. Шифоновая вуаль, составляющая единый ансамбль с резной диадемой и длинными подвесками у висков, скрыла нижнюю часть лица. Алиана! Лани ворвалась в комнату, подобно вихрю женщина подбежала и заключила в объятии как старую знакомую я так рада что ты пришла ну еще бы хмыкнула я хорошо что под полупрозрачной вуалью сложно увидеть отражающее на лице чувства поэтому моего скептицизма по поводу радости певица не заметила потом же я натянула широкую улыбку здравствуй Похоже, просто не оставили выбора. Мягко намекнула, как некрасиво со мной поступили. «Обижаешься», — с грустью заметила Лани. «Но ты же прекрасно знаешь, как демоны умеют добиваться своего, а я всего лишь слабая женщина». Искренность Эстела Амани заставила меня устудиться. «А как бы я повела себя на ее месте?» «Если со мной Транер обращаться не лучшим образом, что говорить про остальных?» «Ладно», — пошла на мировую. «Я всё понимаю. Твоей вины нет. С Тершатый сложно спорить». «Не представляешь, насколько...» — певица тяжело вздохнула. «У меня мало времени», — спохватилась я. «Пойдем уже». Станцую этот танец и отправлюсь домой. Если меня хватится, придется туго. Ага. А еще придется объяснять, как я покинула академию. И признаваться, что врала. И вообще. Погоди минутку. Задержала меня Лани. Вот. Вручила она невзрачный перстенек и пластинку с вырезанными на ней символами. Кольцо. Кольцо. Это разовый портал. Надеваешь на палец и давишь на камушек. И куда меня выкинет?» — поинтересовалась, разглядывая безделушку. «На одно из улочек города. Там тупик. Посторонних не будет. Если хочешь, тебя будет ожидать экипаж. Да Довезет, куда скажешь». «Было бы неплохо!» — кивнула и обратила внимание на вторую вещицу. «А это?» «Это пластина. Твой счет в гномьем банке. Одноразовый. Когда решишь воспользоваться, покажешь управляющему любого из банков. Он выдаст постоянный знак, который будет закреплен за тобой магически. Смотри, не потеряй. Гномам все равно, кто принесет пластину. Они выдадут нужную сумму предъявителю». «Ого! Поняла!» Кольцо и авальдийский аналог кредитки повесила к амулету. Длинный шнурок позволял спрятать сокровища в лифе костюма. Надеюсь, там до них никто не доберется. «Ну что, на сцену?» Спросила Эстела Амани. «Криош уже подготовил публику. Твое выступление будет изюминкой вечера, вот увидишь». «Пойдем». С нарочитой обреченностью ответила я. А что с музыкой? Совсем вылетело из головы. Так те музыканты, что аккомпанировали в прошлый раз, месяц тут околачиваются, репетируют, не переживай. Главное, ты пришла, об остальном позаботятся.